Глава 2. 19 августа, четверг, Медвежье озеро. Влад, по всей видимости, встал рано, поскольку, проснувшись, Юля не обнаружила его в спальне. Впрочем, когда она засыпала, его там тоже не было, поэтому она не могла сказать наверняка, приходил ли он вообще. У них хватало комнат, где можно переночевать, и в последнее время ее муж частенько грешил тем, что спал где угодно, но только не там же, где и она». Он порой избегал ее и днем, что очень удручало. Нет, Юля понимала, что дело не в ней, что это просто его способ справляться с ситуацией. Но легче от этого не становилось. Умывшись и одевшись, она отправилась на поиски. Начала с комнаты, в последнее время служившей мужу кабинетом, и не прогадала. Влад действительно оказался там. Хотя по утрам солнце находилось с противоположной стороны здания, окна полностью закрывали плотные шторы, и темноту развеивал лишь тусклый свет настольной лампы до экрана ноутбука, яркость которого была намеренно приглушена. Ничто из этого Юля не удивляла, поскольку именно так Влад предпочитал проводить дневное время с тех пор, как его светобоязнь вернулась. Она, кажется, стала даже сильнее. Солнечный свет теперь причинял ему дискомфорт даже в самых малых дозах — как и яркий электрический. Полтора месяца назад, осознав, что гостиницу, которую они купили, построили специально для них, и что их заманили сюда, как в ловушку, Влад и Юлия решили все бросить и просто вернуться в Москву. Они не хотели быть пешками в чьей-то игре, и тем более играть на чужом поле. К сожалению. Загадочный кукловод, несколько месяцев подряд подсовывавший им и их гостям таинственные артефакты, предусмотрел это. Стоило им немного отъехать от Шелкова, стало понятно, зачем этот неизвестный пару месяцев назад провел ритуал, вернувший Владу потерянное много лет назад зрение. Теперь он мог манипулировать им через глаза, вызывая боль и кровотечение. Острая стадия миновала, когда они вернулись на Медвежье озеро. Однако полностью унять боль удалось, только снова переехав из недавно арендованного дома в гостиницу и открыв ее для посетителей. Очевидно, кукловод желал, чтобы все происходило именно так. И им пришлось подчиниться. Правда, теперь они уже не думали об окупаемости проекта, о какой-то финансовой эффективности, поэтому частично закрыли третий этаж и поселились на нем. Превратили пару комнат в кабинеты, одну в отдельную столовую, а другую в некое подобие гардеробной. Прочие остались спальнями, в том числе спальней Игоря, который переехал вместе с ними. Весьма кстати пришлась опция в лифте, ограничивающая перемещение тем, у кого нет специального ключа. Теперь без него нельзя было ни спуститься на подземный этаж, ни подняться на верхний. На оставшейся открытой части третьего этажа гостей больше не селили, но по второй лестнице на него можно было подняться, чтобы попасть в спортзал или развлечь себя бильярдом или аэрохоккеем. Влад, безусловно, тяжело переживал происходящее. Быть марионеткой в чьих-то руках, к тому же столь уязвимой, человеку вроде него было невыносимо. Юля надеялась, что их подвешенное состояние не продлится долго. Ведь иначе душевное равновесие мужа могло серьезно пошатнуться. Она ждала, что полиция вместе со службой безопасности «Вектора» сможет вычислить прежнего хозяина гостиницы, что приведет их к кукловоду. Или же тот сам сделает следующий ход и в итоге выдаст себя. Ведь прежде новые артефакты и связанные с ними испытания появлялись довольно быстро. Однако ничего из этого не произошло. Ни полиции ни службе безопасности, так и не удалось выяснить, кто же построил гостиницу. Цепочка юридических лиц уходила за границу и там терялась. Представитель фирмы, занимавшейся установкой и обслуживанием лифтов, удивленно засвидетельствовал, что на их схемах подземный этаж всегда был, а техник, приезжавший в гостиницу, признался, что ему заплатили за умалчивание этой информации при общении с Юлей. Сказать, кто именно заплатил, он не мог. Деньги, весьма и весьма хорошие, получил наличными. Лица того, кто с ним договаривался, не видел. Наверняка мог сказать только то, что это мужчина, но это ничего не давало. Того могли и просто нанять. Единственное, что теперь было очевидно, это наличие у кукловода серьезных финансовых возможностей. И он определенно действовал не в одиночку. Оставалось непонятным, с кем они все таки имеют дело. С группой лиц, объединенных общей целью, или с человеком, на которого остальные просто работают. Новых происшествий тоже пока не было. На озере не обнаруживались новые трупы, не проявляли себя разного рода сущности, не всплывали артефакты, связанные с ними легенды. Кукловод словно затаился и чего-то ждал. Но чего именно, никто не знал. Влад, поначалу привлекший к охране гостиницы дополнительные силы и службы безопасности «Вектора», предположил, что дело в этом, и снял охрану надеясь на Игоря и помощь Соболева с Карпатским. С тех пор прошло уже две недели, но пока ничего не изменилось. «Доброе утро», – поздоровалась Юля, закрывая за собой двери направляясь к столу, за которым сидел муж. «Доброе», – хмуро отозвался тот, не отвлекаясь от своего занятия. Рядом с ним лежала раскрытая книга заклинаний, текст которой не мог читать никто, кроме него самого, и Дианы. Вернувшись на озеро, Влад загорелся идеей сделать перевод для всех остальных, Однажды он уже переписывал один ритуал, чтобы его смог прочитать Нуридинов, но в книге осталось еще много всего, и никто не знал, что и когда пригодится. А главное, сможет ли Влад или Диана в этот момент помочь с прочтением? От переписывания от руки пришлось отказаться. Во-первых, так много писать он не привык. А во-вторых, быстро выяснилось, что на больших объемах его рука начинает выводить те же нечитабельные символы, которыми был написан оригинальный текст. А он этого даже не замечает. Набор текста на ноутбуке решал обе проблемы. «Ты вообще ложился сегодня?» Мягко поинтересовалась Юля, огибая стол и приближаясь к его креслу. Влад даже не взглянул на нее. Продолжал смотреть то в экран, то в книгу, то на клавиатуру. «Да, я поспал, но в соседней комнате. Лег уже поздно, просыпаюсь сейчас рано. Не хотел тебе мешать. Ты ведь знаешь, что никогда мне не мешаешь». Все тем же мягким тоном пожурила Юля, коснувшись его плеча. Пальцы Влада замерли, перестав набирать текст, но он так и не взглянул на нее. «Ты завтракал?» «Я выпил кофе». «Этого недостаточно, ты же знаешь». «Мне нужно работать», — упрямо заявил он. «Это не работа, Влад», — напомнила Юля. «Тебе вообще не обязательно это делать. Но если тебе от этого легче, то не нужно хотя бы торопиться и загонять себя. Тебе нужно спать и есть». Это гораздо важнее, потому что если опять случится дурное, то лучше бы тебе быть бодрым и сильным, чтобы мы смогли справиться с этим». Он немного помолчал, но в итоге ответил только «Я поем позже, не голоден сейчас». «Ну почему ты меня никогда не слушаешь?» — с досадой спросила Юля. Тогда Влад наконец поднял на нее хмурый взгляд и напомнил. «А ты меня разве слушаешь? Я уже много раз просил тебя уехать. Я не могу». «Но ты-то можешь». «Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что твои глаза не заболят снова, если я уеду?» «Ты даже не попыталась». «Да, потому что, если помнишь, некоторое время назад мы с тобой поженились и обещали друг другу, что будем вместе, чтобы ни случилось». «Я держу свое слово и очень жду, когда ты начнешь держать свое. Услышав это, Влад удивленно приподнял брови и посмотрел на нее немного обиженно. «Разве я когда-нибудь оставлял тебя наедине с твоими проблемами?» «Нет». Но ты настойчиво оставляешь меня одну, когда проблемы у тебя. А так нельзя, Влад. Мы так не договаривались. Мы все должны решать вместе. И мои проблемы, и твои. Тем более, что эти проблемы у нас явно общие. В его взгляде мелькнуло понимание и даже нечто похожее на раскаяние. Влад откинулся на спинку кресла, едва заметно улыбнулся и дотянулся до руки Юли своей рукой. Крепко сжал ладонь. Ты права. Прости. Но я так привык. Меня так воспитали». «Значит, мне придется тебя перевоспитывать». Она тоже осторожно улыбнулась. Влад повернулся в кресле, потянул Юлю за руку и усадил к себе на колени. Она воспользовалась возможностью прижаться губами к его губам, погладила его по лицу, волосам, прижалась лбом ко лбу. «Мне жаль, что я втянул тебя во все это», — тихо произнес Влад. Еще тогда, четыре года назад». «Ты не втягивал. Я сама втянулась, если помнишь». Все началось с того, что я пошла с друзьями в ту усадьбу. Или даже с того, что мы с Иркой подружились. Ты в любом случае появился позже. А вообще, мне кажется, в жизни просто все случается так, как должно случиться, и никак иначе. Где-то мы можем приложить усилия и воспользоваться выпавшим нам шансом, а где-то пропустить его. Но когда уже ступаешь на дорогу, она приводит тебя туда, куда должна привести Я не жалею, что познакомилась с тобой, что вышла за тебя замуж. Моя жизнь без тебя была бы гораздо хуже. Моя без тебя тоже. Согласился Влад. Тогда прекращай заниматься ерундой и хотя бы позавтракай со мной. Влад улыбнулся и шутливо отозвался. Как скажете, Юля Андреевна, слушаю и повинуюсь.